В 5.15, когда только-только начало светать, Нильсон запустил движок и повел яхту в открытое море. «Вы пока располагайтесь в каюте», — сказал он женщинам, — «и готовьте завтрак. Я подключил плитку в шкафу, молоко и яйца. Обожаю омлет. Только свет не надо включать, ладно? А когда мы выйдем из бухты и я лягу на курс, мы устроим пир». если, конечно, не будет встречных судов. А даже если и будут, сделаем стол на палубе, морской ветер пахнет яблоками. Не смейте свое, я говорю правду». Мальчики спали, прижавшись друг к другу на лавке, укрытые толстым пледом. Внутри хранились надувные жилеты и плотик. Элизабет и Криста сидели друг против друга, оставшись, наконец, вдвоем, когда можно спокойно говорить, поэтому молчали. Криста достала из кармана теплой куртки пачку лаки Страйк. Элизабет заметила, что сигареты были раскрошившиеся, как у пола, и заплакала. «Не надо», — шепнула Криста, положив свою руку на ее сцепленные пальцы. «Теперь все в порядке, сестричка». Элизабет покачала головой. «Я не верю, когда все идет нормально». Я стала бояться спокойствия Крис. Я вся издерганная. Мне постоянно хочется куда-то идти, что-то делать, смотреть в окна. Не прячется ли кто там. Все в порядке, — повторила она, глотая слезы. Аспарк остался заложником. А где пол? Что с ними? Ты знаешь, с ними все в порядке, — сказала Криста. Давай постучим по дереву. Видишь, сколько здесь дерева.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 Это же так тяжело, невыносимо тяжело. Без детей жить проще, сам себе хозяин. Зачем ты лжешь? Спросила себя Криста. Кто тебя понуждает врать само себе? Гаузнеры, ответила она. Пока в мире есть гаузнеры, очень страшно давать жизнь новому человеку, обрекать на те муки, что прошла ты. Зачем? Бог...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 Думаешь, все это время мне не лез ссор в голову, а? У нас один биолог читает курс о взаимоотношениях полов. Рекомендует женщинам, ну, мы же дисциплинированные, чистолюбивые, ставить себе ежедневные оценки за поведение. Это будет держать вас в кулаке. Гарантия семейного баланса абсолютно. Я спросила.